Глава 49. «Вопросы, которые задают экзаменаторам по окончании экзамена, широко распространены, но неизменны, независимо от того, получены ли они от получивших присвоения, или от тех, кто ушел с пустыми руками. Каков был ответ на эту часть письменного экзамена, что означает этот ранг спека для моего будущего? Они сыплются как по расписанию, как только заканчивается каждый экзамен по ОБУ каждый год, Но несмотря на этот факт, остается один вопрос, на который я всегда затрудняюсь дать полный ответ. В чем смысл третьего теста? В конечном счете трудно объяснить сотням страждущих мальчиков и девочек, большинство из которых еще несколько месяцев назад даже не рассматривались как взрослые, что не каждый разум способен вынести жестокие истины войны. Майор Альберт Конноли. Рейд давно не был настолько зол. В душе все кипело, бурлило и пенилось. Он чувствовал жар во всем теле, пока заставлял себя делать каждый шаг рядом с ловцом. Его глаза тем временем не отрывались от диркориза, который без малейших стеснений встречал его взгляд. Несмотря на неподвижность его лица, несмотря на спокойствие его черт и бесстрастность темных глаз, Рэй подумал, что в этот раз он смог уловить в поведении майора что-то еще совсем чуть-чуть. Ему потребовалось мгновение, чтобы разложить увиденное по полочкам. Мгновение, чтобы понять, что его так разозлило. Самодовольство. Вот что это было. За бесстрастной маской Риза стояло самодовольство. «Я убью его». Шепот трясущегося от ярости ловца вернул Рея к действительности, и он рискнул бросить быстрый взгляд в сторону, чтобы увидеть, что его друг тоже смотрит на майора с таким накалом, какого он никогда не видел у рапиры. Желтые глаза пылали, на скулах играли желваки, а руки сжались в кулаки. «Он издевается над нами», — продолжил он. «Это полный бред». Да, Рэй не мог заставить себя сказать ни слова против. Это безусловно так. «Курсант Кэтчвик, пожалуйста, перейдите на западный край. Мы не можем допустить, чтобы вы двое стартовали рядом с друг другом, не так ли?» Натужная попытка Хадиша Барнса пошутить вызвала несколько смешков с трибун, но у Рэя возникло ощущение, что сам начальник службы безопасности кампуса не находит в этой ситуации ничего веселого, Его широкая улыбка была натянутой, а между двумя майорами теперь, казалось, стало больше пространства, чем минуту назад. Баронс, похоже, предпочитал не стоять рядом с Ризом, когда они закончили разговор. Ловец замешкался, и они с Рэем вместе остановились. Они смотрели друг на друга, и ни один не знал, что сказать. В конце концов, именно Кэчвик взял ситуацию в свои руки, зная, что Рэй не захочет этого делать. «Я пойду». «Ловец». Начал Рэй, когда вдруг начал отворачиваться, но тут же осекся. «Мы не дадим им повода называть нас слабаками». Ловец снова оглянулся. «Мы сражаемся, чтобы победить. Это ничем не отличается от спарринга, понял?» «Конечно, это другое», — прошептал в ответ Рэй. «Ты что, глупый? Разве не видишь, что они делают?» «Я вижу. Поверь мне, вижу». Ловец не отводил взгляда. «Мы сражаемся, чтобы победить, Рэй. Мы оба. Ты понимаешь?» Тем не менее, Рэй колебался. В этом матче должно быть нечто большее, чем просто натравливание двух друзей друг на друга. Но опять же, все, особенно ловец, знали об этом. Наконец, Рэй кивнул, и как раз в тот момент, когда Хадиш Барнс открыл рот, чтобы повторить приказ. Кэчвик повернулся и быстрыми жесткими шагами пересек поле. Наблюдая за его уходом, Рэй мог только скрипеть зубами. Он ненавидел это. Ненавидел. Еще минуту назад они были настроены на то, чтобы пройти шестой раунд, были готовы к финальному отбору, чтобы он не принес. Но теперь... Прошел уже месяц с тех пор, как Рэй начал сражаться с ловцом в ничью на тренировках. Месяц с тех пор, как они сравнялись на поле. Месяц, чтобы Шидо подрос. Печаль. Настоящая тягостная печаль засела в груди Рэя, как камень, когда он увидел, что друг достиг другой стороны ринга и повернулся к нему лицом. Они встретились взглядами. Жёлтый не отрывался от серого, и Рэю показалось, что он чувствует во взгляде рапиры отголосок своего собственного горя, долю того же понимания. Тем не менее, это было еще не все. Когда Дир Крис произнес первую команду открытия матча, Рэй с удовлетворением увидел, как Кэчвик берет себя в руки, становясь более сосредоточенным. Лицо стало совершенно бесстрастным. «Бойцы, занять позицию!» В зеркальном расположении Рэй и Ловец достигли своих красных стартовых кругов за четыре быстрых шага. «Это официальная дуэль!» – провозгласил майор. «Поэтому она регулируется регламентом. Как только сформируется поле, вам будет приказано осуществить призыв и вступить в бой. Преждевременная манифестация устройства повлечет штраф. Преждевременное приближение, атака и тому подобное приведут к поражению в матче. Это понятно?» Медленно оба кивнули, все еще наблюдая друг за другом. Они не видели, как загорелся Ноя Приза, не видели, как он произвел выбор поля. Однако почти сразу же начали подниматься, и зеленый лиственный подлесок, быстро растущий на травянистой земле, сразу же подсказал Рэю, куда они попали. Последнее, что он увидел, это как ловец слабо улыбнулся ему, а затем друга поглотили сотни толстых тяжелых деревьев. «Локация — лесистая местность». Шум арены исчез, сменившись тихими звуками глубокого леса. Трели насекомых присоединились к щебетанию и песням среди ветвей высоко вверху. Под ногами Рея расстилался густой мох и низкие папоротники, а сверху сквозь листву сочились красивые солнечные лучи. Их угол говорил о том, что проекция предназначена для боя в сумерках. «Курсант Лейтон Кетчвик против курсанта Рейдена Уорда», — снова заговорила арена. Ее голос звучал сразу отовсюду. «Бойцы! Призыв! Призыв!» Шидор расплылся на мгновение, вырвавшись наружу во вспышке стремительного света и стали, чтобы обхватить его руки и ноги. Хотя Рэй не мог разглядеть ловца сквозь густой лес, он знал, что Рапира завершает такой же призыв. Артус должен был оказаться в его правой руке внизу, а когти левой будут вытянуты и готовы встретить более быстрого противника более быстрого противника, такого как Рэй, и печаль стала еще глубже. Снова вернулась тяжесть гнева. «Мы не дадим им повода называть нас слабаками». Слова эхом отозвались в ушах Рэя, и он сделал медленный глубокий вдох. «Как скажешь, чел». Затем арена заговорила в последний раз. «Бойцы, к бою!» Мэдди как раз доставляла раме полуденное отчеты о ежедневных дисциплинарных действиях на территории института, когда раздался звонок. Подполковник не стал затягивать разговор, и Мэдди учтиво отступила, ожидая, пока он закончит. Менее чем через 30 секунд молчаливого вслушивания полковник вздохнул, затем кивнул. «Да, спасибо, капитан. Ваш доклад о ситуации очень ценен». Затем, смерцание мерцанием Ноэп, он отключил связь и еще некоторое время молча сидел, глядя на книжные полки в дальнем конце своего кабинета, словно на них можно было найти хоть какую-то отсрочку тому разочарованию, которое кипело за его внешним спокойствием. «Это была Текеши», — сказал он наконец. «Дело сделано». Мэдди помолчала, ожидая, пока начальник расскажет подробности, но через некоторое время стало ясно, что ей придется вытягивать из него детали, «И? Кто выиграл?» Рама поморщился. «Ты чертовски прекрасно знаешь, кто победил. Центр хотел испытать Ворда, сможет ли он завалить друга, того, кто был рядом с ним практически с того момента, как он поступил на землю Института. Ну?» Полковник выглядел так, будто собирался плюнуть. «Они получили ответ, не так ли?»